Глава 43. Остаток дня мы потратили на подготовку к путешествию и поиск ночлега. Если с первым все было более-менее просто, потому что древний способ разделения обязанностей помог управиться с провизией и транспортом за пару часов, то вот ночлег начал вызывать у меня серьезные опасения. Чем ниже садилось теплое южное солнце, тем больше шансов было познакомиться ближе с гипотетической свекровью. Поэтому я не выдержала и взяла инициативу в свои руки. «Все приходится делать самой» хотела я, уверенно шагая из центра города. Нуран некоторое время молча шел рядом, но спустя пару кварталов не выдержал. «Ты решила начать путешествие прямо сейчас?» «Нет, я намерена сегодня поспать». «Но ты уходишь из центра», — заметил очевидный парень. «Это естественно, тут же нет доступного жилья», — раздраженно ответила я. «Но дальше вообще нет жилья», — я фыркнула. «Нуран, дальше начинается жилье для неблагородных, и я уверена, что мы легко найдем там...» куда было приложить голову Холеву. я закатила глаза о присвятай габриэль покровительница всех огненных за что ты послала мне этого этого этого жениха подсказал маркус нет этого герцога закончила я фразу слушай мы с тобой конечно магии студенты но идти в район для плепса фуноран поморщилась я вот сразу видно что ты избалованный аристократ ты как править будешь если вдруг дядюшка не исподобится обзавестись наследником а «Ты же бесконечно далек от народа!» «А ты типа близка. Мы как раз шли мрачным переулком, где не было ни освещения, ни окон. «Мой прадед получил графский титул за заслуги перед короной», — напомнила я. «И мое поколение — первое, кого перестали считать нуваришами». «Я читал про твою семью перед помолвкой», — немного раздраженно произнес парень. «Это не отвечает на мой вопрос». «Так вот, заслуги перед короной были строительство дорог, городов и прочих разных объектов жилого назначения». Мы вышли из переулка на широкую, ярко освещенную пешеходную улицу. Вот, например, этот квартал магических вод. Хм, многозначительно изрек Норан. Я была с ним согласна. Квартал получился потрясающий. Он был курортным, но для неблагородной публики. То есть почти все то же самое, только цены ниже люди проще и меньше венделей. Спустя полчаса блуждания между тавернами мы выбрали ту, где юный герцог меньше всего брезгливо морщил нос, и, наконец-то, я упала лицом в подушку. Утро началось прекрасно. Горячая вода, вкусный завтрак и недовольный Норан, которого я растолкала пинками. Правда, завтрак был без икры и хитро выдуманной сервировки, зато вкусно с душой. Намазывая домашнее масло толстым слоем на еще теплый хлеб, я смотрела, как сидящий напротив меня парень задумчиво ковыряется вилкой в сковородке. В сковородке, кстати, была яичница с беконом. «Только попробуй сказать, что это невкусно», — пригрозила я. «Наоборот, очень вкусно», — ответил парень. Тогда почему ты сидишь с видом, будто тебя заставляют жевать лимон? А, раздраженно отмахнулся Норан. Норан, не обращай внимания, просто обдумываю твои слова. О том, что нам нужно разорвать помолвку? С надеждой спросила я. Нет, о том, что я далек от народа. а Протянула немного разочарованно. На этом диалог закончился. Мы позавтракали, расплатились, вышли во внутренний двор, чтобы отправиться в неприятное и малоперспективное путешествие. А там... «Там-там-это что?» — медленно произнесла я, стараясь не сорваться на хохот и виск. «Ездовая курица!»